Шестое. Земное уродство и главная причина его. Если посмотреть кругом, то на каждом шагу можно встретить людей, которые всю жизнь едят яйца и не знают, что продолговатые яйца наиболее вкусны, не знают, что гроза полезно для желудка, что ароматы духов сильнее в чистом прохладном воздухе, что не все части рта одинаково чувствительны ко вкусу, что застольные речи, которые приятно слушать, вредны для желудка. Эти примеры уже сами по себе служат доказательством недостатка нашей наблюдательности. Тем более нужно согласиться, что большинство людей презрительно относятся к самым обычным вещам и почти не обращают на них внимания. Но разве это не важно? Если вдуматься, то от этого невнимания происходят все телесные и душевные недуги, не знать, что полезно и что вредно для нас в нашем образе жизни, в распределении дня, в выборе знакомств, в нашей службе и в нашем досуге, в наших приказаниях, в нашем подчинении, во впечатлениях, получаемых от природы и от произведения искусства, в еде, сне, размышлениях, Вся эта неразборчивость в мелочах повседневной жизни превращает для многих нашу землю в юдоль скорби. Нельзя сказать, чтобы это происходило от человеческого недомыслия. Напротив того, ума достаточно и даже слишком много, но он ложно направлен и искусственно отклонен от мелких, но самых необходимых для нас предметов. Наставники, учителя, всякого рода волостолюбивые идеалисты, грубые и более тонкие, еще с пеленок учат нас, что суть в спасении души, в служении государству и науке в почете и богатстве, что это те средства, которыми мы можем оказать услуги всему человечеству, тогда как потребности отдельного человека, его повседневные мелкие и крупные нужды достойны презрения, и к ним можно относиться с полным равнодушием. Уже Сократ всеми своими силами восставал против надменного презрения к человеческому ради человека и любил напоминать людям о настоящем круге их забот, вспоминая Гомера. «Важно то, и только то, — говорил он, — что хорошо и что плохо». У меня в доме. Седьмое. Два средства утешения. Еще Эпикур, духовный успокоитель позднейшей древности, говорил, что для успокоения духа вовсе не нужно разрешение конечных далеких теоретических вопросов. В этом случае Он обладал проницательностью, какую трудно встретить и теперь. Ему казалось достаточным сказать тем, которых мучила боязнь богов, если боги существуют, то им нет никакого дела до нас. Вместо того, чтобы завязывать бесплодные, ни к чему не ведущие споры о том, существуют ли боги вообще. Такой прием более удобен и плодотворен. Человеку дают сделать несколько шагов вперед, и тогда он начинает более охотно выслушивать и соглашаться. Но если человек начинает доказывать противное, то есть, что боги пекутся о нас, то бедняга без всякого вмешательства сам впадает в грубые ошибки и заходит в непроходимые дебри. Спорящий с ним может в этом случае сделать только одно — из чувства гуманности и деликатности скрывать свое сожаление перед подобным зрелищем. Наконец человек доходит до самого сильного аргумента против всяких положений, до отвращения к своим собственным выводам. Он становится равнодушным и переживает такое же настроение, как и любой атеист. «Что мне за дело до богов?» — думает он. Пусть они убираются к черту. В тех же случаях, когда настроение человека омрачало с какой-нибудь полуфизической, полуморальной гипотезой, Эпикур не опровергал этой гипотезы. Он признавал ее возможной, но давал понять, что возможна и другая гипотеза для объяснения того же явления, и что явление в таком случае принимает совсем другой вид. Подобный взгляд на гипотезы успокаивает умы и в наше время. Например, в вопросе о происхождении угрызений совести можно допустить много гипотез, чтобы освободить душу от той мрачной тени, которая набрасывается на нее общеизвестной гипотезой и которой в силу этого придают слишком большое значение. Таким образом, желая успокоить несчастных, надо помнить о двух успокоительных средствах Эпикура. Они применимы во многих случаях в простейшей форме, Их можно выразить следующими двумя способами. Или пусть это будет так, и в таком случае, что нам до этого за дело? Или это может быть и так, а может быть и иначе? Восьмое. Ночью. С наступлением ночи. Ближайшие к нам предметы Настраивают нас на иной лад. Ветер то шепчет, Будто прокравшись к нам Незаконными путями, То завывает, словно не может Отыскать того, что ищет. Тусклый красноватый свет лампы, Нетерпеливый раб, бодрствующего человека, как бы истомлен своей вынужденной борьбой с мраком. Мерное дыхание спящего нагоняет на нас уныние, и кажется, будто к нему примешивается мелодия постоянных забот. Мы не слышим ее, но когда грудь, Поднимается вверх, мы чувствуем, как сжимается сердце. Когда же дыхание выходит из груди и наступает почти мертвенная тишина, мы говорим себе «Успокойся немного, бедный истомившийся дух». «Мы желаем покоя, вечного покоя». Всему живому, ведь все живет под таким гнетом, И ночь настраивает нас на мысль о смерти. Ощаем друг другу многое из того, чего не должны были бы прощать. То какая философия окутала бы нас своим покрывалом? Мы то слишком ясно замечаем, как омрачается умственное и душевное состояние человека благодаря полумраку и отсутствию солнца, как тускнеет от этого вся жизнь.